Аля, Антон и Перепут. Глава 1 Все шло хорошо. Да нет, просто можно сказать «отлично». Во втором «Б» двоек вообще ни у кого не случалось. Учительница Юлия Викторовна была довольна ребятами, как никогда. «Всем, что ли, вам пятерки за год ставить?» спрашивала она, улыбаясь. «Всем!» — хором отвечали ребята. И вот уже меньше, чем через неделю должны были наступить долгожданные, такие длинные-длинные летние каникулы. И пока Алю и Антона не увезли на дачу, Алю в Ашукинскую, а Антона в Купавну, Алина бабушка обещала их обоих сводить в зоопарк. Кстати, Лена Птичкина, которая недавно побывала там с папой, рассказывала, какой удивительный там построили новый павильон. Называется экзотариум. Красота неописуемая. Плавают в аквариумах необыкновенные экзотические рыбы, разноцветные разноцветные. И там же в аквариумах разные другие живые существа. Только они похожи на растения, а на самом деле они вовсе не растения, а животные. Вот актинии, например. Бабушка сказала, вот закончите второй класс с хорошими отметками и съездим. Но тут случилось нечто ужасное. Просто что-то невероятное. В последний контрольные ребята не просто наляпали ошибок, у каждого в тетрадке были написаны такие невероятные несообразности, что Юлия Викторовна подумала, уж не нахулиганили они ганили, а не нарочно. «Только зачем?» – спрашивается. «Зачем?» «Аля и Антон. Да, кстати, вы не забыли, кто такие Аля и Антон?» «Верно, верно. Это те самые, которые побывали в азбухке и учебнике математики еще до того, когда же пошли в первый класс» и в учебнике русского языка, когда уже учились в первом классе. Правда, надо сказать, что в стране букваря Аля воевала с противным колдуном-кляксичем одна. А вот уже дальше, в стране цифр, Аля и Антон вместе доказывали, что нуль ни в чем не виноват. А уже в школе, в первом классе, им удалось изловить кляксича и даже накрепко приклеить его клеем «Момент». Так что тому было не ворохнуться. Этим они спасли весь свой класс от двоек. Так вот, Аля и Антон сидели рядышком на диване и с недоумением рассматривали свои тетрадки с красными выразительными двойками. Двойки? Вот тебе и хорошо закончили второй класс. Вот тебе и зоопарк. «Аль, я что-то в толк не возьму», — растерянно бормотал Антон. «Я же внимательно писал, я помню». А получилось, погляди, что наступил учебный кот. «На кого наступил? Какой такой кот?» «Ну, еще кот ученый, который ходит по цепи кругом, его можно бы понять, а то учебный кот!» «А у меня-то...» — жаром перебила его Аля. «Ты только посмотри, что я написала! Петя выметал из дому сыр!» «Я уверена, что я написала ссор, а тут какой-то непонятно откуда взявшийся сыр! Ужас!» «Что же вы хотите?» Вдруг пискнул тоненький голосочек. «Он же все нарочно перепутывает в учебнике! Он взял и написал там «Предложение выражает законченную мышь!» Аля с удивлением взглянула на Антона. «Какая мышь? И о ком ты? Кто перепутал?» «Это не я, сказал!» Возмутился Антон, оглядываясь по сторонам. Перепут, «Перепутал! Перепутал!» Продолжал все тот же тоненький голосок. «Если вы не поможете, то уж неизвестно, кто поможет. И тогда пиши пропало. Все так перепутается, что и концов не сыщешь». Аля и Антон, выпучив глаза, смотрели друг на друга. «Вся грамматика рухнет, и все начнут говорить и писать одну сплошную чушь!» Не унимался неизвестно кому принадлежавший голос. «Вам мало двое за... «Вы что, еще ничего не поняли? Учебный код!» – добавил он с презрением. «Да кто же это говорит?» – недоуменно спросил Антон. «Где ты?» «Здесь, на столе, у вас под носом, листик!» «Какой листик?» «Да ластик же, ластик я! Только перепут боится, что его сотрут, поэтому одну букву перепутал, и теперь я листик!» «А уж раз я листик, так я ничего стереть и ничего исправить не могу!» Тут только Аля и Антон увидели, что на письменном столе рядом с учебником русского языка подпрыгивал розовый ластик. «Ну вот что, листик-ластик!» – потребовал Антон. «Давай-ка говори толком, что случилось и кому надо помочь!» «Да вот же, что случилось!» – торопливо начал объяснять листик-ластик. Когда вы еще тогда, в первом классе, приклеили Кляксича так, что он и ворохнуться-то не смог? Ведь было такое, да? Ну, было, было, подтвердил Антон. Давай дальше. Ну так вот, дружочки его, помарка и описка, тут же от него сбежали. Ну и что, поинтересовалась Аля. А то, продолжал Листик-Ластик, что Кляксич... «Даже приклеенный не перестает быть врагом всех учеников!» «Ну, предположим!» — солидно заметил Антон. «Так что из этого следует?» «А вот то и следует!» — торопливо объяснял Листик Ластик. «Он пообещал перепуту, что, как отклеится за всякие пакости в учебнике по русскому языку, наградит его орденом Большого Баламута Второй степени!» А перепут уж такой тщеславный, ничего ему не надо, только чтобы орденом наградили. Да кто же он такой, этот перепут? нетерпеливо перебила его Аля. Да так! Непутевый тут, один! Его сам Кляксиче нарисовал! Я живил! Он знаете какой, он и приклеенный зло творить умеет. Продолжай, пока что все непонятно, мрачно отозвался Антон. Да тут и понимать нечего! Опять затараторил Листик-Ластик. «Перепут все путает в учебнике по русскому языку! И все теперь под конец учебного года и будущие второклассники тоже будут получать одни двойки! И все это по приказу Кляксича, и чтобы перепуту получить орден! Вот поэтому громатей и послал меня за вами!» «Обожди!» — снова остановила Аля этот поток слов. «Кто такой Громотей?» Удивился Листик Ластик. Вы же Грамотейку знаете? Ну, по первому классу, по учебнику, то есть. Ну, как не знать, кивнул Антон. А Грамотей его старший брат. Он в учебнике для второго класса порядок наблюдает. А, -а, а, понятно, сказала Аля. Теперь понятно. Так вот, Грамотей послал меня за вами. Ему про вас Грамотейка прошлым летом много рассказывал. Так что уж не откажитесь помочь Аль, а то никакого зоопарка, сказал Антон, выразительно поглядев на Алю Громотей говорит, что на вас вся надежда Что без вас некому всю перепутаву путаницу распутывать Да как же мы будем распутывать, когда мы здесь в комнате, а перепут там, в учебнике Так вы согласны! обрадовано закричал Листик-Ластик. «Ну, допустим!» — отозвался Антон. «Тогда нет ничего проще!» — ликовал Листик-Ластик. «Меня Громотей нужной песенке научил! Повторяйте за мной, и все получится!» И Листик-Ластик запел тоненьким, но довольно приятным голоском чтобы в книге очутиться на какой нибудь странице надо хором всем сказать раз два три четыре пять мы по этой песенке шагаем как по лесенке вверх и вниз вверх и вниз эй учебник отомкнись аля и антон не стали спорить они послушно пропели песенку вслед за листиком ластиком им не привыкать и вот уже они стоят перед Громотеем. Старший брат был и похож, и не похож на Громотейку. На нем был строгий серый костюм. И даже был повязан галстук, тоже серый, в малиновую крапинку. Громотей при виде Али и Антона сначала церемонно им поклонился, а затем приветливо заулыбался, по видимости, очень довольный, что те не отказались прийти. «Счастлив познакомиться», — весело сказал он. Положение очень серьезное. Ваша помощь может оказаться просто бесценной. Вы только посмотрите, что написано при входе в четвертый раздел учебника, который называется «Предложение». Видите? Предложение выражает законченную мышь. Вы только посмотрите на эту нахальную жирную мышь, которая уселась прямо на странице и помахивает своим отвратительным голым хвостом. Так надо ее прогнать сказал Антон. «А как прогонишь?» — грустно отозвался Громотей. «Ластик из-за перепута теперь Листик». Листик-Ластик при этом грустно вздохнул. «Так что стереть он ничего не может», продолжал Громатей. «А меня этот перепут так сбил с толку своей мышью, что я никак не вспомню, что же выражает предложение. Вы не помните, друзья мои?» «Знаем» солидно заметил Антон, предложение выражает законченную мысль. Мышь при этих словах вздрогнула. Громатей обрадовался, он так обрадовался, что слово «мысль» нашлось с помощью Антона, что даже заговорил стихами. «А, дрожишь, мышь, кыш, все теперь известно, мысль, ступай на место!» При этих словах мышь, дернув своим противным хвостом, торопливо убежала. А Громотей продолжал. «В предложении предложено то, что нам узнать положено. Это значит предложение наших мыслей отражение. «Ну вот, видишь», — сказал Антон, — «все потихоньку начинает налаживаться». Но тут, прямо на страницу учебника, выскочили три странного вида дамы. «Сделай же что-нибудь, Громотей! Помоги же!» Возбужденно тараторила одна из них. «Неслыханно! Просто неслыханно!» Вторила ей другая. «Безобразно! И возмутительно!» Поддержала ее третья. «Что случилось-то?» — спросил Громотей. «Мы-то считали!» — продолжала, не отвечая на его вопрос первая. «Раз Кляксича приклеили, так все в русском языке успокоится, а он...» «Он наслал на нас этого негодяя перепута, и опять все кувырком!» «Безобразно и возмутительно!» — снова гневно произнесла третья. «Тише!» — прикрикнул на них Громотей. «Давай, рассказывай толком!» — приказал он первой даме. «Да как же!» — отвечала она. «Перепут отобрал у нас наши знаки препинания, и теперь мы не знаем, кто из нас повествовательное предложение, кто вопросительное, а кто восклицательное. Мы без своих знаков просто никакие!» И она горько всхлипнула. «Как же нам теперь быть?» — обратился Громотей с вопросом к Али и Антону. Антон задумался. «Наверное, первым делом надо отыскать знаки препинания, сказал он. «Вот-вот!» — подхватила вторая дама. «А вопросительное предложение содержит вопрос. Без вопросительного знака какое же оно вопросительное?» Тут третья дама не выдержала и вмешалась. «Восклицательное предложение выражает сильное чувства или призыв. Без восклицательного знака как же тут кого-нибудь призовешь и как воскликнешь? Один хрип получится, да и только!» «Отыскать! Отыскать!» — согласно закивали головами все три странные дамы. Громотей задумался. «Что ж, пошли!» — сказал он. «Посмотрим, что сейчас делается на следующей странице!» Он тронулся в путь по длиннющему коридору, и все гуськом пошли вслед за ним. Они остановились перед дверью под номером 34, что, видимо, обозначало 34-ю страницу. Громотей хозяйским жестом решительно дернул дверь на себя. Послышались крики, хохот, аплодисменты. В глубине помещения оказалась сцена. Перед ней на скамьях сидел всякий мелкий лют, двоеточие, кавычки, скобки, запятые и даже ударения. Все отчаянно били в ладоши, приветствуя артистов. Сцена была освещена ярко пылавшими лампами. Сами артисты выглядели довольно странно. На лицах у них были какие-то уродливые маски. Не то петушиные, не то индюшиные. На одном в клеточку, на другом в шашечку, а на третьем и вовсе с колокольчиками. Одеты они были в какие-то немыслимые балахоны. Посреди сцены был установлен микрофон. Откуда-то из-за кулис доносилась оглушительная музыка. Артисты пели, подпрыгивая и кривляясь, но при этом их голоса звучали совсем невесело. Все выглядело весьма неестественно. Аля, Антон, грамотей и Листик Ластик застыли в изумлении. Один из артистов пел. Как, зачем и почему, я чего-то не пойму. от чего к чему зачем, это правда ясно всем. А вот кто зачем почем, не понять вам ни почем. Присвистнув и притопнув, этот певец сквозь прорези в своей дурацкой маске пристально взглянул на пришедших и почти шепотом пропел. — Вы прислушайтесь, друзья, догадались? Это я. Лампы погасите и меня спасите. Аля и Антон недоуменно переглянулись, но тут к микрофону подскочил второй и завопил дурным голосом. «Что за вздор! Какой позор! Как не стыдно! Эх, обидно! Скорей беги! Помоги, помоги!» А потом, также точно подмигнув глазом, прошелестел. «Вы прислушайтесь, друзья! Догадались, это я! Лампы погасите и меня спасите!» Третий артист занял место у микрофона. Он не дрыгался, как те двое, а стоял, покачиваясь, и исполнял такую песню. «Было тепло, к утру рассвело, первый луч заблестел, певчий дрозд просвистел, пробудились леса, засверкала роса» и опять тихонько прозвучал этот непонятный припев не припев призыв не призыв вы прислушайтесь друзья догадались это я лампы погасите и меня спасите и тут вдруг антон подскочил к сцене и нашарив степсель выдернул шнур свет мгновенно погас в темноте он ощупью забрался на сцену, сгреб в охапку всех троих артистов и крикнув «Алька, громотей, за мной! Эй, дамочки, не отставайте!» Рванулся куда-то в сторону, сам не очень понимая, куда. Забежав в небольшую комнатку под номером 36, где мирно дремали какие-то упражнения, он остановился, с трудом переводя дух. «Я тоже догадалась, Антош!» — воскликнула Аля. «О чем вы догадались? И что все это значит?» — спросил Громотей. «Давай, стаскивай с них эти глупые маски и дурацкие балахоны!» — скомандовал Антон, не отвечая на его вопрос и указывая на украденных прямо со сцены артистов. И вот, когда сказанное было быстро проделано, перед ними оказались, кто бы вы думали, восклицательный знак и знак вопроса и точка. Когда все немного успокоились, выяснилось вот что. Перепут запугал знаки препинания просто до обморока. Он им сказал, что вернет листику-ластику его имя и заставит его стереть их со всех страниц учебника. Он вынудил их надеть маски и нарядиться в карнавальные костюмы, чтобы их решительно никто не мог узнать. И приказал изображать из себя эстрадных артистов, а это, как известно, особого умения не требует. Сам перепут побежал дальше вредить в учебнике и путать все, что только можно спутать, зарабатывать себе орден Большого Баламута второй степени, который так жаждала получить его ничтожная чернильная душа. «Я сразу догадался, что происходит», — похвастался Антон. «Стоило только вопросительному знаку запеть свою песню, сплошь состоящую из вопросительных слов». «А ловко мы вам намекнули, кто мы такие, своими припевами просьбами!» — спросил восклицательный знак. «Признаюсь, я не сразу понял», — сокрушенно произнес Громотей. «Уж больно чудно вы все трое выглядели!» «Ну вот и славно!» Сказал Громотей, теперь порядок, теперь вопросительное предложение, как и положено, будет оканчиваться знаком вопроса, восклицательное восклицательным знаком, а в конце повествовательного будет красоваться точка. Все три дамы низко поклонились Али, Антону и Громотею и тут же отправились назад на свою страницу.